Саид, возившийся с трофейным оружием, поднял вопросительный взгляд. «Вы с апостолом возвращаетесь в Орден». Аскет, снаряжавший магазин и ПК, энкапсулами промолчал. Ему и так все было очевидно. Компромисс между здравым смыслом и безумным желанием вырвать тайну этого аномального пространства неизбежно вел к разделению группы. Так должно было произойти. Саид насупился. Собираясь протестовать, но Дарлинг жестом остановила его. «Апостол прав», — повторила она, теперь уже для всех. «Я погорячилась. Кто-то действительно должен вернуться, рассказать обо всем, вызвать помощь. Мы вместе прорвемся к зоне тамбура. Там разделимся. Я и Аскет остаемся, вы уходите в портал. Если у кого есть возражения, говорите сразу». Егор лишь пожал плечами. «И так все ясно, план разумный». Апостол напряженно молчал. Саид подобрал два армгана, проверил заряд энергоблоков и ответил. Решили, значит, так тому и быть. Тогда вперед, подытожила Дарлинг. Город пылал. Исполинский вихрь, скованный по периметру цепями ветвящихся высоковольтных разрядов, царил над разрушенными кварталами, подпирая хмурые небеса. От здания, где недавно держали оборону Сталтехи, до основания вихри, подле которого, как правило, срабатывают навигационные устройства маркеров, по прямой было не более двух километров. Сталкеры перемещались короткими перебежками, постоянно прикрывая друг друга. Кто-то один находился в движении, трое контролировали обстановку, готовые открыть огонь. Егор, заняв очередное укрытие, бегло осмотрелся. Что-то тревожило, не давало покоя с того момента, как, миновав металлический лес, они увидели город, расположенный в долине между двух хребтов. Ни чувство опасности, оно не истончалось ни на секунду, а какое-то другое ощущение, словно память постоянно пыталась вытолкнуть некое воспоминание, но оно тонуло в адреналине. Саид пошел. Фигура адепта появилась справа. Он бежал, пересекая пространство, заваленное обломками зданий улицы. На фоне металлокустарников, проросших на открытых местах и уже карабкающихся по руинам, экипировка сталкера казалась черной. На позиции Саид присел. Со стороны предполагаемого тамбура показалась стая гарпий. Механоиды, эволюционировавшие из беспилотных летательных аппаратов, сновали хаотично, то сближаясь и образуя подобие строя, то поодиночке пикируя к земле. В их повадках прослеживался неустойчивый синтез между наследием программ, когда-то руководивших поведением беспилотников, и начатками индивидуальности, появившимися в результате стремительного эволюционного развития ярких представителей техноса. Опасные твари. Бывшие аппараты разведки оснащались наиболее продвинутыми комплексами сканеров, Но скорги, захватывая носители, постоянно совершенствовали их. Борьба примитивов, длившаяся в границах Пятизонии без малого пять лет, породила натуральных исчадий, а затем неведомая сталкерам сила подчинила их единым задачам. Большинство механоидов прошли систему апгрейдов в городищах Пустоши, получив не только новые вооружения, но и способность координировать действия, образуя локальные сети обмена данными. Сталкеры затаились. Дарлинг прикрыла их позиции искажением реальности. Но надолго ли хватит ее сил? Лоза уже сутки действовала на пределе человеческих возможностей. Егор оперся спиной о крупный обломок бетонной конструкции, провожая стволом ИПК одной из механических тварей. Мысль, что занозой таилась в подсознании, внезапно вырвалась из узилища памяти. Сталь и бетон. «Строительные материалы земного происхождения. Почему мы решили, что пульсация узла перебросила нас в пространство, отдаленное на многие световые годы от родной планеты?» «Надо бы расспросить апостола», — вскользь подумалось Егору. «Он у нас специалист по теории узла. По крайней мере, дам ему пищу для размышлений. Быть может, мы не так уж и далеко от дома».